Восьмое. Это происходило в улице Верон, в Монмартре, в маленькой квартирке четвертого этажа. Нана и Фонтан пригласили нескольких друзей на крещенский пирог. Они справляли новоселье, устроившись здесь только три дня тому назад. Это случилось внезапно, без всякой определенной идеи о совместной жизни, в первом пылу их медового месяца. На другой день после своей блистательной выходки, так решительно выгнав от себя графа и банкира, Нана вдруг почувствовала, что все рушится вокруг нее. Она оценила свое положение с одного взгляда. Кредиторы не замедлят ворваться в ее переднюю, начнут вмешиваться в ее сердечные дела и угрожать продажей всего ее имущества, если только она не будет благоразумна. Ей пришлось бы ежеминутно подвергаться неприятным столкновениям и постоянно ломать себе голову, как бы отстоять свои вещи — и она предпочла бросить все на произвол судьбы. При том же помещение на бульваре Гусман сделалось для нее невыносимым. Эти большие раззолоченные комнаты имели такой глупый вид. Охваченная приливом нежности к фонтану, она грезила о хорошенькой светлой комнатке и возвращалась к прежним идеалам скромной цветошницы, когда ее мечты не шли далее зеркального шкафа из палисандрового дерева и кровати, обтянутой голубым репсом. В два дня она продала все, что только могла унести с собой разные драгоценности и безделушки, и исчезла с десятком тысяч франков в кармане, не сказав ни слова консьержу. Она спасла с бегством, нырнула, не оставив никакого следа. Теперь мужчины не будут уже цепляться за ее юбки, Фонтан был очень мил. Он не возражал и предоставил ей делать, что она хочет. Он даже выказал себя при этом вполне хорошим товарищем. У него было также около семи тысяч франков, которые он согласился присоединить к десяти тысячам молодой женщины, хотя его и обвиняли в скупости». Это казалось им солидным основным капиталом для семейной жизни. Они принялись черпать из своей соединенной казны, нанимать и меблировать две комнаты в улице Верон, делая все пополам в качестве старых друзей. Вначале это в самом деле было восхитительно. В крещенье вечером прежде всех приехала мадам Лера с Луизе. Фонтан еще не возвращался, и она позволила себе высказать некоторые опасения, так как ее приводила в трепет мысль, что ее племянница отказалась от блестящей карьеры. «Эх, тетушка!» «Я так его люблю!» — воскликнула Нана, грациозно складывая руки на груди. Эта фраза произвела очень сильное впечатление на мадам Лера. Слезы навернулись у нее на глазах. «Это правда», — сказала она с видом глубокого убеждения. «Любовь прежде всего...» и она начала восхищаться уютностью квартиры. Нана заставила ее осмотреть спальню, столовую и даже кухню. Конечно, помещение не громадное, но везде в нем заново выкрашено новые обои, и солнце освещает его так весело. Мадам Лера задержала молодую женщину в спальне, а Люизе... Остался в кухне наблюдать из-за спины кухарки, как будет жариться цыпленок. Если она позволяет себе высказывать сомнения, то это потому, что у нее только что была Зоя. Зоя мужественно осталась на своем посту из преданности к госпоже. Впоследствии госпожа ей заплатит. Она спокойна на этот счет. Во время разгрома на квартире бульвар Гусман она храбро встречала кредиторов, отступала с полным достоинством, спасала, что было можно, и отвечала на все расспросы, что ее госпожа находится в путешествии, никому не давая адреса. Она даже отказывала себе в удовольствии сделать визит своей барыне из опасения, чтобы за ней не стали следить. Впрочем, сегодня утром она прибежала к мадам Лера, так как произошло нечто новое. Накануне являлись кредиторы, мебельщик, угольщик, прачка, и предлагали... Отсрочить и даже авансировать ее госпоже довольно крупную сумму, если только она согласится вернуться в прежнее помещение и будет вести себя как благоразумная особа. Тетка повторила слова Зои. Тут, без сомнения, имелся в виду, «Какой-нибудь господин?» «Никогда!» — воскликнула она в негодовании. «Хороши же все эти поставщики! Не думают ли они, что я стану продавать себя, чтобы уплатить их счеты? Знаешь ли, я лучше соглашусь умереть с голоду, чем обмануть фонтана». «Я тоже». Так и ответила, сказала мадам Лера, у моей племянницы слишком любящее сердце. Впрочем, она была очень огорчена, узнав, что Миньотта продается. И Лебордетт покупает ее для Каролины Гекке за ничтожную до смешного цену. Это возбудило в ней злобу ко всей этой шайке. К этой дряни, напускавшей на себя такую важность, О она несравненно лучше их всех. Они могут болтать сколько им угодно, но деньги никогда не дадут им истинного счастья И притом, знаешь ли тётушка? Я даже забыла, «О существовании всех этих людей! Я слишком счастлива!» В эту минуту вошла мадам Мальвар. На ней была одна из тех странных шляпок, форму которых только она одна способна была придумать. Свидание вызвало радость с обеих сторон, Мадам Мальуар объяснила, что пышность ее смущает. Теперь она иногда будет приходить сыграть в бизик. Квартира вторично подверглась осмотру. В кухне, где кухарка обливала соком цыпленка, Наназа заговорила об экономии объяснив, что наём горничной обошелся бы слишком дорого и что она сама будет заниматься своим уголком. Люизе с наслаждением следил за процессом жарения.